Короткие рассказы для детей. История 28 Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Первое послание к Коринфянам. Третья глава, второй стих. Мама одела маленькую Жанну. В кухне уже сидит бабушка. Она взяла Жанну на колени, налила ей из кувшина молоко в чашку. Жанна очень любит молоко. Какое оно вкусное! Котенок, сидящий под столом, тоже хочет молока. Стефан, старший братик Жанны, зашел в кухню и сказал удивленно. «Почему Жанночка?» Снова пьет молоко. Почему она не обедает с нами за столом? Потому что маленькие дети не могут кушать твердую пищу. Сначала мамы кормят их грудью, потом они пьют молоко из бутылочки, потом из кружки, а потом учатся кушать из тарелки. Так и с тобой было, мой малыш. Я уже не малыш. Ты же всегда говоришь что я большой мальчик». «Да, да, ты старший из детей», — согласилась мама. Стефан задумался. «Скажи-ка, мама, когда Иисус Христос был маленьким ребенком, Мария тоже кормила его грудью?» «Конечно, мой дорогой». «Расскажи мне еще что-нибудь про Марию и Иосифа, про те времена, когда Иисус родился. Ты ведь всю эту историю знаешь» попросил Стефан. «Да», — начала мама. Для Иосифа и Марии это были тяжелые дни. Дорога, ведущая из Назарета в Вифлеем, шла то в гору, то с горы. Семь дней они должны были идти пешком, чтобы попасть в Вифлеем. Но в Вифлееме не было ни одной свободной комнаты в гостиницах где они могли бы переночевать. Мария очень устала от долгого пути. Ангел Гавриил еще раньше сказал Марии, что у нее родится сын, которого она должна назвать Иисусом. И вот теперь наступило это время. В одном сарае они нашли место для ночлега. Если бы Иосиф был богатым человеком, он наверняка получил бы хорошую комнату, потому что за деньги можно купить многое. Когда Иисус родился, то пастухи с поля и мудрецы с востока пришли поклониться Ему. Весть о рождении Иисуса быстро разнеслась по всей округе. Все новое и новые посетители приходили в это убогое место для поклонения. Но, наконец, и Мария с младенцем И Иосиф могли немного отдохнуть. Однажды Иосиф разбудил Марию посреди ночи и сказал Мария, со мной только что говорил ангел, мы должны немедленно бежать в Египет. Царь Ирод хочет погубить нашего маленького Иисуса. Путь в Египет был очень далеким. Нужна была пища и питье. Ведь им надо было идти много дней, но один из них был обеспечен питанием. «Это младенец Христос?» – воскликнул Стефан. «Он мог пить молоко у Марии». «Верно», – сказала мама. «А сейчас мы будем молиться, и благодарить Бога, что Он все так чудно устроил, что маленькие дети могут пить молоко у мамы, и им не приходится голодать».